ПИКОВАЯ ДАМА НАТАШИ Разница в возрасте Мур и Анны Федоровны составляла стремительно уменьшающуюся величину. Неизвестно почему. То ли колесики в мировом часовом механизме поистерлись, то ли зубчики съелись. Только время стало катиться ускоренно, то дело впадая в мерцательную аритмию. И так получилось, что по ходу движения этого ущербного времени 30 лет, если поместить их между 60 и 90, уже почти ничего не значили. Анна Федоровна только замечала, что быстрые дела делаются все медленнее, но зато и на сон стала уходить меньше времени. Проснулась она рано если не сказать среди ночи, четырех еще не было, от дурного сна. Взрослый мужчина, уменьшенный до размера большой куклой, лежал в ящике письменного стола и жаловался. «Мамочка, как же мне здесь плохо!» Это был ее сын, и сердце ее сжалось от горя. Ничем она ему помочь не могла. Сына же на самом деле никакого не было. Была дочь, и проснулась она в ужасе от того, что сон был сильнее Яви. И в первую минуту после пробуждения она была уверена, что сын-то у нее есть, но она про него совершенно забыла. Потом она зажгла свет, при свете наваждения рассеялось и она вспомнила, что с вечера Ей пришлось долго лазить по ящикам письменного стола в поисках некоторой потерянной бумаги, и от этих поисков и завязался дурацкий сон. Анна Федоровна полежала немного и решила вставать, тем более, что бумажку ту она вчера так и не нашла. Теперь бумага отыскалась сразу же. Это был отзыв на диссертацию, которую она давала лет десять тому назад, и теперь он вдруг понадобился. Весь дом спал, и это было блаженство, не то дареное, не то краденое. Никто ничего от нее не требовал. Нежданно-негаданно образовались свои личные два часа, и она теперь прикидывала, на что их потратит. Книжку ли почитает, которую подарил ей давний пациент, знаменитый философ или филолог, то ли письмо напишет в Израиль, задушевные подруги. Она прибрала воробьиного цвета волосы и накинула старую кофточку поверх халата. Домашняя одежда ей всегда была не к лицу. В халате она выглядела дачной хозяйкой из пригорода. Считалось, что ей шли костюмы, которые она носила со студенческих лет. Теперь в сером ли, в синем, она выглядела профессором, что полностью соответствовало действительности. Анна Федоровна сварила себе кофе, раскрыла литературоведческую книжку своего знаменитого пациента, приготовила лист бумаги для письма и поставила рядом с собой синюю вазочку с конфетами, которых себе обыкновенно не позволяла. Она вдохнула с удовольствием запах кофе, но глотнуть не успела. На кухню, поскрипывая колесиками своей ходильной машины, с прямой, как линейка спиной, явилась Мур. Анна Федоровна нервно проверила пуговицы на кофточке, правильно ли застегнуты. Предугадать, что именно она сделала не так, она все равно никогда не умела. Если кофточка была правильно застегнута, значит, чулки она надела кошмарные, или причесалась не так. А что не так? Если она всю жизнь проносила одну и ту же косу, свернутую колбаской на шее. Впрочем, утреннее замечание могло касаться чего угодно. Занавески, например, грязные, или сорт кофе отвратительный, пахнет вареной капустой. Удивительно была лишь свежесть, с которой Анна Федоровна реагировала, извинялась, оправдывалась, иногда даже пыталась опровергнуть замечание, но всегда потом себя ругала. К хорошему это не приводило. Мур только поднимала еще выше своей от природы высоко нарисованные брови, так что они прятались под розово-русой челкой медленно двигала длинными веками и неодобрительно смотрела на Анну Федоровну глазами цвета пустого зеркала. На этот раз, выкатившись на середину кухни, Мур молчала. Черное кимоно висело пустыми складками, как будто никакого тела под ним не было, только желтоватые костяные кисти в несминающихся перстнях Да длинные шеи с маленькой головой торчали, как у марионетки. Всю жизнь, сколько себя помнит, Анна Федоровна заранее готовилась к общению с матерью. В детстве она замирала перед ее дверью, как пловец перед прыжком в воду. Ставши взрослой, она, как боксер перед встречей с сильнейшим противником, настраивалась не на победу, а на достойные поражения. В это Мать захватила ее врасплох, и, не подготовив себя заранее, она впервые увидела ее отстраненно, как будто чужими глазами. Перед ней стоял ангел, без пола и без возраста, и почти без плоти, живая одним духом. Но каков был этот дух, Анна Федоровна знала преотлично. Зажимая в руке новенькую книжку, Дух произнес, «Какая глупость написана в этих воспоминаниях! Кто мне их подсунул? В шестнадцатом году мы еще жили с отцом в Париже. Я была девчонка. Дяд Дэму мне подарил в двадцать втором. Я тогда была за ним замужем, а проиграла я ее в двадцать четвертом в Тифлисе» и никакого Каспария уже тогда не было. Я была уже с Михаилом. Он был великий музыкант. Она хихикнула тонко и многозначительно, и Анна Федоровна поежилась, потому что дальше шла обыкновенная площадная лексика, и матери доставляла удовольствие именно это поеживание. «А вот вы...» «Он никого толком не мог!» Мур нежно засмеялась. «С Херакой у него обстояло из рук вон плохо!» «Там, в Тифлисе, я проиграла эту диадему в карты, а портрет, который Бакст писал, там диадема совершенно другая, какая-то ерунда, театральный реквизит!» Это была лучшая страница ее воспоминаний ее знаменитые любовники. Имя им было Легион. Немало бумаги было измарано в честь ее бледных локонов и неизреченных тайн души лучшими перьями. А по ее портретам, хранящимся в музеях и частных собраниях, можно было бы изучать художественные течения начала века. Тайна в ней должно быть действительно была. Не одни только любовники млели над ней. Анна Федоровна, единственная дочь Мур, дитя ее редкой добродетельной причуды, всю жизнь билась над этой загадкой. Отчего ей была дана власть над отцом, младшими сестрами, мужчинами и женщинами, и даже над теми неопределенными существами, находящимися в узком и мучительном зазоре между полами? Кроме обыкновенных мужчин с самыми простодушными намерениями, в нее постоянно влюблялись феминизированные гомосексуалисты, избившиеся со скучной железной дороги решительные лесбиянки? Ответа на этот вопрос Анна Федоровна найти не могла, но, подчиняясь неведомой силе, неслась выполнять очередную материнскую прихоть. Амур как беременной женщине постоянно хотелось чего-то неизвестного неопределенного словом поди туда не знамо куда и принеси то не знамо что люди оказывавшие хоть какое-то сопротивление ее нечеловеческому обаянию просто исчезали из виду давно всеми забытый муж анны федоровны муж внучки кати и вся родня последнего мужа Мур, Их как бы и не было. — У тебя кофе? Положив лживый томик перед Анной Федоровной, повела тонким носом мур. Пахло приятно, но ей всегда хотелось чего-то другого. — Я бы выпила чашечку шоколада. Какао — Какао? Анна Федоровна с готовностью встала из-за стола, не успев даже посожалеть о неудавшемся мелком празднике. «Почему какао? Это гадость какая-то, ваше какао! Неужели нельзя просто чашечку шоколада?» «Кажется, шоколада нет». «Не было в доме шоколада. То есть был, конечно, горы шоколадных конфет в огромных коробках, преподнесенных пациентами, но ни порошка, ни плиточного шоколада не было» пошли катю или леночку как это чтобы в доме не было шоколаду возмутилась мур сейчас четыре часа утра попыталась защититься анна федоровна но тут же всплеснула руками есть же господи есть она вытащила из буфета непочатую коробку торопливо вспоролах руский целлофан высыпала горсть конфет и столовым ножом стала отделять Толстенькие подошвы конфет от никчемной начинки. Мур, пришедшее было в боевое настроение при виде такой находчивости, сразу же угасла. «Так э, принеси ко мне в комнату». Осторожно обернув руку толстой держалкой, Анна Федоровна грела молоко в маленьком ковшике. Руки она берегла, как певица горло Было что беречь неширокая кисть с толстыми длинными пальцами, с овально-подстриженными ногтями в йодистой окантовке. Каждый день она запускала вооруженные манипулятором руки в самое сердце глаза, осторожно обходила волокна натягивающихся мышц, мелкие сосуды, циннову связку, опасный шлеммов канал, пробиралась через многие оболочки, к десятислойной сетчатке и этими грубоватыми пальцами латала, штопала, подклеивала тончайшее из мировых чудес. Золоченой маминой ложечкой она снимала тонкую молочную пенку с густого шоколада, когда раздался звон колокольчика. Мур подзывала к себе. Поставив розовую чашку на поднос, Анна Федоровна вошла к матери. Та уже сидела перед ломберным столиком в позе любительницы абсента. Бронзовый колокольчик, уткнувшись лепестковым лицом в линялое сукно, стоял перед ней. — Дай мне, пожалуйста, просто молока, без всякого твоего шоколада. — Раз, два, три, четыре, десять, — отсчитала привычно Анна Федоровна. «Знаешь, Мур, последнее молоко ушло в этот шоколад. Пусть Катя или Леночка сбегают!» «Раз, два, три, четыре, десять...» «Сейчас половина пятого утра. Магазин еще закрыт!» Мур удовлетворенно вздохнула. Узкие брови дрогнули. Анна Федоровна приготовилась ловить чашку. Подсохшая губа с глубокой выемкой, излучающей множество мелких морщинок, растянулась в насмешливой улыбке. — А стакан простой воды я могу получить в этом доме? — Конечно, конечно, — заторопилась Анна Федоровна. Утренний скандал, кажется, не состоялся. Или отложился. — Стареет, бедняжка, — отметила про себя Анна Федоровна. «Была Среда. Поликлинический прием с двенадцати. Кате сегодня можно дать выспаться. Внуки по средам на самообслуживании. летняя Леночка перед институтом отводит маленького Гришу в гимназию. Заберет его Катя, но вернуться домой надо не позже половины шестого. С шести Катя работает, преподает английский в вечерней школе. Обед есть? До ухода надо молока купить. Звон колокольчика. Раз, два, три, 4 10 Да, Мур. Тонкая рука держит металлические очочки на весу изящно, как ларнетку Я вспомнила. Тут по телевизору фирма Ореаль. Очень красивая девушка рекомендовала крем для сухой кожи. Ореаль. — Кажется, это старая фирма. Да-да, Лилечка заказывала эти духи в Париже. Она хотела литровую бутыль, но ее бедный любовник прислал маленький флакончик. Большой он не осилил. Но скандал был большой, а мне Маецкий привез литровую. — Ах, что я говорю! То были лориган-коти а никакой не «Ореаль». Это было новое бедствие. Мура оказалась исключительно податлива на рекламу. Ей нужно было все. Новый крем, новую зубную щетку или новую суперкастрюлю. — Присядь, присядь, — благодушно указала Мур на круглый табурет от пианино. Анна Федоровна присела. Она знала все круги, восьмерки и петли, наподобие тех, что в Гришиной железной дороге, по которым скользят паровозики старых мыслей, делая остановки и перекидки в заранее известных местах ее великой биографии. Теперь она включалась на духах. Далее шла подружка и соперница Лилечка. маецкий которого она у Лилечки увела, Известный режиссер, съемка в кино, которое ее прославила, развод, парашютный спорт. Никто и вообразить не мог, что она на это способна. Далее авиатор, испытатель, красавец. Разбился через полгода, оставив лучшие воспоминания. Потом архитектор, очень знаменитый. Ездили в Берлин, произвела фурор. Нет, ни в ЧК, ни в НКВД глупости, нигде никогда не служила, спала, да, и с удовольствием. Там были, были мужчины, а вы с Катькой, чулки меховые, жопы шершавые. Сорок лет тому назад Анне Федоровне хотелось ее ударить стулом, тридцать вцепиться в волосы. А теперь она с душевной тошнотой и брезгливостью пропускала мимо ушей хвастливые монологи и с грустью думала о том, что утро, столь много обещавшее у нее пропало. Зазвонил телефон, вероятно, из отделения. Что-то стряслось, иначе бы не позвонили так рано. Она поспешно сняла трубку. «Да, да, я... не понимаю...» «Изоханнасбурга?» Как не узнала сразу этот голос, довольно высокий, но вовсе не бабий, со скользящим «р» и с длинными паузами между словами, как бывает у излечившихся заик подбирает слова. 30 лет!» Сначала все нахлынуло к голове и стало жарко, а через секунду прошиб пот и дикая слабость. «Да, да, узнала!» Нелепый вопрос, как поживаешь через столько лет. «Да, можно! Да, не возражаю! До свидания!» Положила трубку. Даже от руки кровь отхлынула. Ослабли и промялись подушечки пальцев, как после большой стирки. «Кто звонил?» «Марек!» Надо было встать и уйти, но сил не было. «Кто?» «Муж мой!» «Скажи, пожалуйста, он еще жив? Сколько же ему лет?» «Он на пять лет меня моложе», — сухо ответила Анна Федоровна. «Так что ему от нас надо?» «Ничего. Хочет повидать меня и Катю». — Ничтожество! Полное ничтожество! Не понимаю, как ты могла с ним? — У него клиника в Йоханнесбурге, — попыталась перевести стрелку Анна Федоровна. Ей это удалось. Мур оживилась. — Хирург? Забавно. Хирургом был твой отец. Я попала в автомобильную катастрофу на Кавказе. Если бы не он. Я бы потеряла ногу. Он сделал блестящую операцию. Мур хихикнула. Я его соблазнила, будучи в гипсе. Самое удивительное, что подробности были неисчерпаемы. Про то, что Мур вышла замуж на пари и выиграла бриллиантовую брошь у знаменитой подруги, Анна Федоровна давно знала. Про гипс услышала впервые и прониклась вдруг недобрым чувством к давно умершему отцу, которого в детстве горячо любила. Он был на 20 лет старше матери, последний, если не считать самой Анны Федоровны, представитель медицинской немецкой семьи, преданной своей профессии до степени несовместимой с жизнью, но хранил его случай. Когда-то в молодости... Будучи врачом в уездном городе, он сделал трепанацию черепа молодому рабочему, погибавшему от гнойного воспаления среднего уха. При новой власти рабочий вознесся до самых неправдоподобных высот, но доктор Шторх, совершенно о нем забывший, не вытрелся из памяти благодарного пациента, и тот дал ему своего рода охранную грамоту. Во всяком случае... Служба его военным врачом в царской и впоследствии в добровольческой армии не помешал ему умереть в своей постели честной и тяжелой смертью от рака. — Скажи, пожалуйста, а этот Йоханнесбург в Германии?